Часть 2. Похороны проводились на кладбище за деревней. Не очень большое, огороженное ветхим заборчиком место с несколькими вертикально положенными круглыми камнями, на которых выгравированы имена. Староста читал эпитафию, чтобы упокоить души недавно умерших. Он говорил о богах, которых не было в Гдрасиле, и молился, чтобы души упокоились с миром. Похоже, из-за нехватки рабочей силы они закапывали не все тела, а только часть. По мнению Айнза, закапывать кого-то в день его смерти было немного рановато. Наверное, религиозные обряды этого мира были не такими, которые знал Айнз, и хоронить быстро считалось нормой. На кладбище собрались все деревенские жители. Среди них Айнз увидел двух спасенных сестер. Энри и Ниму Эммот. Айнс понял, что два трупа, которые там лежат, родители девушек. По-видимому, вскоре настанет черед и их похорон. Айнс стоял недалеко и глядел на них, а под мантией сжимал 30 палочку. Она была сделана из слоновой кости, а кончик украшен золотом. На рукояти были выгравированы руны, от которых ощущалась божественность это была палочка воскрешения этим магическим предметом можно было вернуть мертвого к жизни очевидно у айнза такая палочка была не одна их хватило бы даже на то чтобы воскресить всех жителей и еще осталось бы староста говорил что в этом мире нет магии способной оживить мертвого. если бы айнз применил палочку воскрешения то сотворил бы в этой деревне чудо но когда молитвы были прочтены а похороны подходили к концу, Айнс медленно положил палочку обратно в ящик предметов. Он мог воскресить мертвого, но этого не сделал. Он не считал, что это бог должен заботиться о душах умерших, просто не было смысла это делать. Одни заклинатели могут магии убивать, другие воскрешать. У каких проблем будет больше? Даже если воскрешение будет с условием никому не говорить, Шансы, что все будет держаться в тайне, очень малы. Ведь все мечтают о способности преодолеть смерть, так ведь? Возможно, при других обстоятельствах он еще применит воскрешение. Но пока у него мало информации, лучше палочку не использовать. «Я спас их деревню. Этого должно быть достаточно, чтобы их осчастливить», прошептал Айнс молитву, глядя настоящего чуть позади рыцаря смерти. Тот был еще одна загадка. В Эгдрасиле вызванные магические существа со временем исчезали. Если только особым методом вызова их не вызвать снова. Этот рыцарь смерти не был вызван как-то по-особому. Он уже должен был исчезнуть, но нет. Хотя Айнс над этим размышлял, в связи с отсутствием информации не смог найти внятного объяснения. Пока он был в глубокой задумчивости... А рядом появились две фигуры. Это была Альбеда, и похожее на человека магическое существо с восемью ногами, которые, в свою очередь, были похожи на острые лезвия. И он был в черном костюме паука-ниндзя. «Восьминоги кинжала-паук-убийца? Альбеда это...» Айнс огляделся по сторонам. Крестьяне, похоже, не заметили. Альбеда это еще куда ни шло. Но если кто-то увидит такое магическое существо, даже посреди похорон оно окажется центром внимания. Но потом он вдруг вспомнил, что восьминогий кинжала-паук-убийца принадлежит к магическим существам, которые способны становиться невидимыми. Он хотел высказать почтение владыке Айнзу, потому я взяла его с собой. Для меня великая честь встретить владыку Мамонго. Не нужно любезностей. «Ты из резервного отряда?» «Да. Кроме меня мы подготовили четыре сотни слуг, чтобы напасть на деревню». «Напасть?» «Как всё так обернулось?» Невольно подумал Айнс. Себастьян и правда не имеет таланта доставлять сообщения. «Нападать нет необходимости. Проблема уже решена». «Под чьим ты командованием?» «Госпожи Аура и господин Мара». «Господин Домиурка, госпожа Шалти...» «Находится наготове в Назарике, а господин Кацит патрулирует окрестности Назарика». «Ясно. Слишком многие из нас будут просто мешаться под ногами. Все, кроме Аура и Мара, отходите. Сколько здесь кинжала пауков-убийц?» 15 В таком случае вы вместе с Аурой и Маром останетесь в режиме готовности». Видя, что кинжала паук принял приказ, Айнс перевел взгляд на похороны. Когда могилы начали засыпать, две девушки заплакали. Не было похоже, что похороны скоро закончатся. Поэтому Айнс медленно пошёл в сторону деревни. Альбедо и рыцарь смерти последовали за ним. Хотя ему мешали похороны, Айнс всё же провёл здесь достаточно времени, обучаясь разному, например, основным понятием этого мира. Когда он покидал дом старосты, уже начинался закат. Видно, игра в Спасителя заняла много времени. Но он не считал это время потраченным зазря. С той поры, как он узнал об этом мире, накапливалось все больше и больше вопросов без ответов. Он был рад, что сумел столько выучить. Глядя на прекрасный закат, Айнс думал о том, что делать дальше. Очень опасно действовать, почти ничего не зная о мире. Лучше всего сначала собрать много информации скрытно. Но он спас эту деревню. Дальше скрывать себя будет невозможно. Даже если бы он полностью уничтожил тех рыцарей, они ведь принадлежали к стране, которая могла попытаться выяснить, что случилось. В старом мире расследования были научными и хорошо развитыми, а в этом мире, возможно, есть другие методы следствия. Даже если тут нет продвинутых методов, Пока деревня на месте, в один прекрасный день кто-то может найти следы Каинзу. Чтобы информация не просочилась, крестьян можно послать в Назарик. Однако королевство, которому эти крестьяне принадлежат, точно будет против. Не будет ничего удивительного, если такой случай расценят как массовое похищение. Было две причины назвать свое имя и дать рыцарям сбежать. Первая – Айнс не собирался вечно скрываться в Назарике, потому новости о нем начнут медленно распространяться. В таком случае будет лучше, если это он будет распространять информацию. И второе – распространять новости, что Айнс Оолгуун, убив рыцарей, спас крестьян. Конечно, основной целью было дать об этом услышать другим игрокам Игдрасиле. Айнс хотел иметь убежище в королевстве, империи или теократии. С одной стороны, если в тех странах будут другие игроки, они точно оставят после себя какие-то следы. С другой стороны, если Айнс мобилизует весь Назарик на поиск этих следов, на это не только потребуется куча усилий, но и риск будет велик. Если кому-то с темпераментом Альбедо отдать неверный приказ, это точно создаст ненужных врагов. «Стать союзником одной из тех стран будет очень выгодно в плане сбора разведывательных данных. Чтобы защитить независимость великого склепа Назарика, полезно заручиться поддержкой сильных мира сего. Но поскольку он не знал относительную силу государств, рассудил, что мудрее пока не связывать себя с одним из них. Более того, поскольку Айнс не знал, кто в этом мире сильнейший человек, он не мог позволить себе расслабиться». В этих трех странах кто-то мог быть даже сильнее Айнза. Становление гражданином одной из стран принесет немало недостатков. Но должно быть и много преимуществ, так ведь? Вопрос лишь в том, как получить гражданство. Если ответ стать рабом, тогда нет, спасибо. И становиться злобным сотрудником компании, как Хера Хера он тоже не хотел. Вот почему следует явить себя всем силам, наблюдать за их реакцией, и потенциальными предложениями, затем выбрать лучшую сторону. Это основы поиска работы. Так куда же эмигрировать? При отсутствии информации есть вероятность, что Айнзом будут манипулировать. Думая обо всём этом, он устало покачал головой. В последние несколько часов он уж слишком много использовал мозг. Ему больше не хотелось думать. А, на сегодня всё». «Мы тут закончили. Альбеда, возвращаемся!» «Вас поняла!» Она ответила очень напряженно. «Почему она столь насторожена? Ведь опасность уже миновала!» А Инзу на ум пришла лишь одна причина. Он тихо спросил. «Ты не навидишь людей?» «Я их не люблю. Люди хрупкие, низшие существа. Если я их раздавлю, как насекомых, вот будет великолепное зрелище!» «Хотя те две девочки исключение». Голос Альбедо был сладок как мёд, но она говорила очень жестокие слова. «Они не подходят её добродушной внешности богини», подумал Айнс и предостерёг её. «Неужели...» «Я понимаю, что ты чувствуешь, однако я надеюсь, ты немного успокоишься, поскольку знать, как себя вести, очень важно». В виде как альбеда отчаянно закивала... Айнс начал волноваться. Поканров Альбеда не вызвал никаких проблем. Но в будущем произойти может все что угодно. Знать предпочтения подчиненных очень важно. Отметив в голове, что Альбеда с предрассудками относится к человечеству, Айнс начал искать деревенского староста. Очтивость предписывала попрощаться перед уходом. И он сразу нашел староста. Тот стоял в углу площади... И с серьёзным выражением на лице говорил с несколькими жителями. Однако было что-то не так. Он суетился, будто что-то вот-вот случится. Что-то беспокойное? Аинс подавил посыл попрощаться. Когда кого-то спасаешь, нужно делать это должным образом. С этой мыслью в голове он подошёл к старости. Что-то случилось, староста? У того на лице появился проблеск надежды. «О, господин Айнс, кажется, к деревне приближаются люди на конях, и они похожи на солдат». «Ясно». Староста смотрел на Айнса обеспокоенными глазами, как и остальные крестьяне. Айнс поднял руку, говоря всем, чтобы успокоились. «Оставьте это мне! Все жители должны спрятаться в доме старосты, а мы двое останемся здесь». Зазвенел колокол, и крестьяне начали собираться. И в то же время рыцарь смерти встал перед дверью дома старосты, охраняя его. А Альбедо встала возле Аинза, ожидая указаний. Чтобы развеять тревогу старосты, Аинз бодро заговорил. «Не волнуйтесь, поскольку это особый случай, я помогу за даром. Староста унял дрожь и заставил себя улыбнуться. Наверное, он уже умственно подготовился поставить все на Аинза. Через некоторое время на дороге появились несколько всадников и медленно прошествовали на площадь. У них разная экипировка, и, похоже, они идут не нестроем. Это правда, солдаты? Не очень-то они на них похожи. Айнс был озадачен. У предыдущих рыцарей на доспехах был символ Империи, и они были в полном наборе брони и вооружены соответствующими мечами. Но эти всадники хоть и носят доспехи, не имеют отличительной униформы. Некоторые носили кожаные доспехи, а некоторые вообще были без доспехов, в одной лишь кольчуге. Одни были в шлемах, другие нет. У них было лишь одно общее. Лицо было открытым. Все были с похожими мечами, но у некоторых еще был лук или, может, пистолет, булава и другое запасное оружие. Говоря красивее, группа была наполнена ветеранами побывавшими на множестве полей сражений. Но ну, а если не быть столь великодушным, они выглядели как группа наемников в лохмотьях. В конце концов, на площадь выехала 20 всадников. Хотя они с подозрением смотрели на рыцаря смерти, они сумели более или менее организовано стать перед старостой и Айнзом. Из их рядов выехал один мужчина и направился к Айнзу. Похоже, это был их лидер» больше всех бросался в глаза и имел храбрый вид. Он медленно огляделся вокруг, сначала посмотрел на старосту, потом на рыцаря смерти и затем на альбеда. Он осматривался достаточно долго, но когда осознал, что другая сторона остается неподвижной, вдруг пронзил Айнза взглядом. Но даже когда на него глядели такими яростными глазами, Айнс оставался спокойным и не двигался. Такое давление не вызвало даже крошечные ряби у него на сердце. Но не потому, что Айнс не испугался этих глаз. Он был старший лич, и его непроницаемость просто была побочным эффектом. Видно, способности из Игдрасиля позволили ему быть в полной уверенности в себе. Обследовав окружение, капитан внушительным голосом заговорил. «Я воин-капитан королевства Раэстис. Газеф Стронов. По приказу короля...» «Я пришёл с карательным отрядом сражаться против рыцаря империи, и сейчас патрулирую окрестные деревни». Его глубокий ровный голос раздался на площади, и староста деревни, стоявший позади Айнза, прошептал. «Воин, капитан королевства!» Во время беседы староста никогда о нём не упоминал. С небольшими нотками вины, направленной на старосту, Айнз тихо спросил. «Что он за человек?» Проходившие через деревню торговцы рассказывали, что он стал чемпионом турнира, который когда-то проводил король, чтобы выбрать себе личную охрану. Сейчас он прямой подчиненный короля и командует элитными солдатами Человек передо мной вправду столь велик? Я не знаю, это лишь слухи. Айнс осторожно оглядел всадников. У них на груди был явно один и тот же герб и он был очень похож на герб, который Айнс видел в деревне. Но тем не менее информации было недостаточно, и этим нельзя было установить личность всадника. газев посмотрел на старосту. «Должны быть вы староста деревни. Не могли бы вы мне сказать, что за человек стоит рядом с вами? Не утруждайте себя. Приветствую, сэр-воин-капитан королевства. Меня зовут Айнс Уэлл я заклинатель». «Поскольку на крестьян напали рыцари, я пришел их спасти». Добродушно представился айнс остановив старосту, который собирался ответить. газев быстро сошел с коня, погремев своими тяжелыми металлическими доспехами, и низко поклонился. «Благодарю за спасение деревни. Ваша доброта не знает границ». Воздух слегка задрожал. «Как воин-капитан, он, наверное...» Часть привилегированного класса. Любого сильно удивит, что такой человек покажет уважение к безымянному Айнзу. В этой стране или даже во всем мире права человека еще не были полностью установлены. Каких-то несколько лет назад были страны, практикующие рабство. Хотя они стояли на совершенно разных уровнях, Газеф слез с лошади и поклонился. Айнзу стало ясно, что это за человек. Интуиция говорила, что он не солгал, назвавшись воином-капитаном королевства. «Мне нужно быть столь почтительным. На самом деле за это я получил награду. Так что в благодарности нет необходимости». «О, награда. Так вы искатель приключений». «Хм, понятно. Похоже, вы великий искатель приключений. Но, пожалуйста, простите мое невежество. Но я раньше никогда не слышал имя господина Гауна». Я путешественник и просто проходил мимо. Я не очень известная фигура. Сейчас путешествуете, да? Простите, что трачу время такого выдающегося искателя приключений, но не могли бы вы мне сказать, что случилось с теми людьми, которые совершили набег на деревню? С превеликим удовольствием, сэр Воин-капитан. Большинство нападавших рыцарей уже мертвы, они больше не вызовут никаких трудностей. Ещё объяснять нужно? «Убиты! Руками господина Гауна!» Услышав, как к нему обратился Газеф, Айнс осознал, что имена в этом мире произносятся по-западному, то есть сначала имя, а потом фамилия. Это объясняло, почему староста показал такое странное лицо, когда Айнс попросил обращаться к нему просто Айнс, ведь он имел в виду японский обычай. Хотя они не были знакомы, Айнс попросил, чтобы его называли по имени. Конечно же, староста удивился. Айнс осознал свою ошибку, но у него был бесстыдный характер, который он приобрёл как работающий член общества. Потому он вёл себя непринуждённо. «Верно, но не совсем». Смутно осознавая, что имеет в виду Айнс, Газеф посмотрел на рыцаря смерти, от которого, наверное, учуял тонкий запах крови. «Я хочу задать два вопроса. Что это?» «Один из созданных мною слуг!» Газеф острыми глазами осмотрел Айнза с головы до пят. «В таком случае, что это за маска? Поскольку я заклинатель, я должен её носить. Вы можете её снять? Если я это сделаю, тот парень...» Айнз указал на рыцаря смерти. «Выйдет из-под контроля. И тогда хлопот не оберёшься». Староста, а также слышавший их разговор крестьяне... Своими глазами видели силу рыцаря смерти. Они все очень удивились. Возможно, почувствовав изменение настроения старосты и остальных, газев тяжело кивнул. «Ясно. В таком случае лучше маску не снимать. Благодарю. Тогда...» «Перед этим, извините, что перебиваю. Но на деревню недавно напали рыцари Империи. Если все войдут сюда с оружием, вполне возможно...» что крестьяне вспомнят свой недавний пугающий опыт. Могу я попросить вас сложить оружие в уголке площади, чтобы крестьяне вели себя более непринужденно? То, что вы говорите, конечно, правильно. Однако эти мечи были нам дарованы королем. Без его дозволения мы не можем их оставить. Господин Айнс, все в порядке. Разве? Староста... ССР-воин-капитан, простите за мой необоснованный запрос». «Господин Гаун, это и вправду была хорошая мысль. Если бы этот меч не был дарован королем, я бы с радостью его сдал. Тогда не могли бы мы где-то посидеть и обговорить подробности происшествия. Если не возражаете, я хотел бы отдохнуть в деревне, ведь уже вечереет. Хорошо, пройдемте ко мне в дом». Пока староста отвечал, на площадь торопливо выбежал рыцарь. Он тяжело дышал. Видно, пришел доложить срочные новости. Он громко закричал. «Капитан, нас окружает множество теней! Они подходят к деревне!»